Макс пришпорил лошадь, заставляя животное двигаться еще быстрее. Несчастная кобылка коротко с проржала. «Куда уж быстрее, хозяин!» «Давай, милая!» «Минутку еще потерпи!» Погоня уже дышала в затылок. Десяток всадников с гиканьем и улюлюканьем неслись за ненавистным стрелком. Неплохо он им сегодня кровь попортил. Снял одного на еще двое как минимум не скоро поправятся. Неудивительно, что их товарищи так разозлились. Обернувшись, Макс увидел, что передний преследователь готовит аркан. Похоже, живьем решили лучника взять, чтобы не спеша, с фантазией выразить ему все свое недовольство за подлые стрелы из лесной чащи. Эх, уметь бы стрелять из лука за спину, да еще на полном скаку, сейчас бы он им показал, а так лишь кулак с выставленным средним пальцем показать можно, что Макс периодически проделывал. Умная лошадка дорогу помнила и заранее пошла впритык к кустам, чтобы не занесло на резком повороте тропы. Аккуратно пройдя сквозь ряд бойцов кабана, Кобылка остановилась недовольно зафыркала. По рабочему положению мушкетов она догадывалась, что сейчас начнут стрелять, а стрельбу она не любила. Разгоряченные преследователи вынеслись из-за поворота. Самые шустрые успели осадить лошадей, пытаясь повернуть назад. Но куда там? От картечи не уйти. Мушкеты выплюнули клубы дыма, Свинец выкосил всех всадников подчистую. Лишь один на хромой лошадке избежал общей участи, потому что сильно отстал. Он даже не показался из-за поворота, что такое мушкеты. Конные разбойники уже знали и улепетывали при одном намеке на выстрел. Макс вновь пришпорил лошадку. Ну, родимая, давай-ка догоним этого хромого. Вырвавшийся из-за поворота, Макс осадил кобылку. Догонять уже никого не надо. Конь стоял без седока, седок валялся в паре шагов, выставив в небо древки парочки стрел. Над телом стояли два мрачных кшарга. Один уже в годах, седой до последней волосинки, второй почти ребенок. Оба держали луки с непринужденностью, свидетельствовавшей о немалом профессионализме. Не зря про местных кшаргов говорят, что пока возле беременной не положить лук, ребенок даже не подумает выбраться. Поприветствовав лесных жителей взмахом руки, Макс вежливо поблагодарил. «Спасибо за помощь. Можете забрать его лошадь и вещи». Старший с достоинством кивнул. «Если дают, то возьмем, конечно. Почему бы не взять? А благодарить нас не стоит». Восточных жаб мы всегда готовы стрелой угостить. Да знаю. Не любите вы их? Ваши частенько нам помогают. Вы не знаете, есть ли еще поблизости их отряды? Мы в этих тропах запутались. Да и следы повсюду не понять, куда пошли. Пацан указал рукой куда-то на север. Там они. Старший ответил ему под затыльник. Цец, недоросток. Старшие разговаривают. Обернувшись к Максу, Кшарк добавил. Он верно сказал. Все эти свиные отбросы, что здесь грабеж затеяли. Вчера на север потянулись к имперской дороге. А что за дорога? Где она? Да и откуда тут дороги? Кшарк почесал затылок. Если по чести, то нет там, конечно, никакой дороги. «Когда-то вроде бы была, кое-где, говорят, если копнуть немножко или мусор раскидать, можно увидеть мощеную камнем дорогу. Но давно ее забросили, очень давно. Сожрал ее наш лес, одно название осталось. Имперская дорога». «Ясно. И далеко она отсюда?» «Да через Зеленушку переправиться надо». И аккурат под холмистой гривой она вроде и шла раньше. Шакалы из королев туда часто посылают своих солдат, чтобы хайтов пощипать в четвертый год. Говорят, если им здесь хорошую трепку задать, то они меньше разорения на востоке причиняют. Думаю, в этих словах правда есть. Сил у них меньше остается, чтобы на восток посылать. Хотя по мне... Так пусть их на востоке и встречают у своих земель, а к нам не лезут. У этих барончиков до да герцогов поход к Фрионе это вроде как прогулка. Украдут все, что успеют, снимут башку зазевавшемуся триллу, а потом четыре года у себя там песни поют, как они мир от нашествия хайтаны спасли. «Жабьи дети!» Кабан, подойдя к Максу, поинтересовался, что это ты так заслушался. Да эти кшарги говорят, что всадники на север ушли, очевидно, там их главные силы. Ну и хрен с ними, нам же проще. Пусть с ними теперь монах там разбирается, это его проблема. Кабан, у монаха теперь нет своих проблем. Почти все его проблемы автоматически становятся нашими. Да и дожди вот-вот зарядят, чую я. А с ними начнется самое главное, сам знаешь. А это пусть начальство думает, что дальше делать. Если эти разбойники нашу землю покинули, нам назад надо идти. Не знаю, как ты. А меня достала постоянная беготня по этим дебрям. Да и комары уже литра два кровищи высосали. Морда от укусов так распухла что при каждом шаге колышется. «К кругу пойдем или по тропе вдоль берега, а давай по берегу. Может, наших рыбаков углядим или еще кого-нибудь знакомого, да и пошлем на правый берег, чтобы нам корабль выслали. Эй, ребята, вырежьте конинки помоложе на ужин». Сплюнув, кабан буркнул. «Достала уже эта конина!» Уходим быстрее, пока я на человеченку не соблазнился. Надеюсь, к шарге эту падаль зароют. Они зароют, так и Бог с ней. Воронам тоже чем-то питаться надо.